Глава 38 восьмая Йенни поднялась и отошла к креслу, стоящему прямо напротив камина. Рухнула на подушке, устроилась в удобное положение и стала смотреть на языки пламени. Внутри словно разверзлась пустота, в любую секунду готовая породить нечто жуткое, темная пропасть, которая тянула из нее энергию. Все они оказались в ситуации столь чуждой реальности, что какой-то частью сознания ей не еще надеялась наконец-то проснуться и понять с облегчением, что все это безумие, как и следовало ожидать, не более чем скверный сон. Однако она понимала, что это реальность. Я не подумала о Тима, о его мимолетном появлении и о том, почему никто не додумался спросить, кто выпустил его из холодильной камеры. Быть может, это был сам Матиас, хотя с чего бы ему это делать? И почему Тима сообщил им, что Матиас приходил к Флориану и тот примкнул к нему? Какую он извлек из этого пользу? И, наконец, главный вопрос. Кто, по ее мнению, способен на подобные зверства? Кто изувечил Анну, убил Томаса и йоханнаса И вообще, с чего они взяли, что это дело рук одного и того же человека? Раз Йоханнес был отравлен между тем, как двое других, прежде чем ей не успела обдумать этот вопрос, вернулись остальные. Ника держал в руках красный ящик со всевозможными консервами и пакетами. «Этого должно хватить на пару дней», — сообщил он и поставил коробку на пол рядом со столиком. «Тут все продукты, которые не требуют приготовления». Взгляд его остановился на бутылках с выпивкой. «Думаю, к ним лучше не притрагиваться. Кто знает, какой из бутылок есть отрава». — Ну, по крайней мере, с водкой все в порядке, — заключил Давид и взял одну из бутылок. — В противном случае мы оба сейчас лежали бы в снегу рядом с Йоханнессом. Ника критически взглянул на прозрачную жидкость. — С водкой было все в порядке, когда мы ее пили. А это было до того, как мы отлучились. Где гарантия, что сейчас в ней ничего не намешано? — Что это значит? — вскинулась на него Йенни. — Хочешь сказать, я воспользовалась вашим отсутствием, чтобы добавить отравы в водку? Ника помотал головой. — Нет, я... Что ты? Еня невольно повысила голос, но ей было все равно. Слова Ника так ее возмутили, что она просто не могла оставить их безответными. — Ведь я единственная могла это сделать, не так ли? «Кроме меня никто не оставался рядом с бутылками. Так что, видимо, только я. Только не надо драматизировать», — прервал ее Давид. «До этого мы все выходили, чтобы вынести Йоханнеса, включая тебя. Уже забыла?» Давид был прав. Почти. «Все, кроме Флориана», — проговорила Енни уже заметно тише. Давид кивнул точно так что он тоже вполне мог это сделать не говоря уж о том что в суматохе любой из нас мог улучшить моменты и что-нибудь подсыпать в бутылке и нет причин так психовать ника ничего тебе не предъявляет а лишь высказал логическое заключение он взглянул на бутылку которую все еще держал в руке и поставил ее на прежнее место Так или иначе, у меня нет желания пить из этих склянок. Ника сел в кресло, стараясь при этом не смотреть на Йенни. Она прислушалась к себе, не возникнет ли чувство стыда из-за ее нападок на него, но ощутила лишь отголоски злости, вызванной неприкрытыми подозрениями. — Вот! — Давид протянул ей две колбаски на салфетке. — Только из банки! Не бог весть, что, и до кулинарных изысков явно не дотягивает. Зато банка была запечатана, и можно есть сырыми. не взяла салфетку с колбасками и благодарно кивнула ему. Давид вернулся к ящику и через пару секунд уже стоял с тем же набором перед Сандрой. Но та не спешила принимать угощение. — А какие гарантии, что ты сейчас ничего туда не подсыпал? Давид невозмутимо пожал плечами. — Никаких. Мгновение они смотрели друг на друга. Сандра, очевидно, решала, может ли она довериться Давиду. В конце концов чувство голода, вероятно, одержало верх, и Сандра взяла колбаски. Прежде чем Давид успел вернуться к ящику, Ника поднялся с кресла, шагнул к банке и сам выловил две колбаски. Давид молча за ним наблюдал. Ника на месте в два прикуса съел первую и только потом вернулся на место. Снаружи между тем стало совсем темно, и невозможно было понять, идет ли еще снег. «Вот скажи мне, Сандра!» — начал Давид с колбаской в руке. «Ты же хотела ночевать в своем номере!» «А ты подумала о том, что окажешься непосредственно по соседству с шерифом Матиусом и его шайкой?» «Да, уже думала. И потому была бы признательна вам, если бы позже вы проводили меня до номера». «Хм», — протянул Ника, — «ты не хочешь оставаться с нами, поскольку опасаешься, что кто-то из нас может оказаться тем психопатом, но при этом хочешь, чтобы потенциальный маньяк провожал тебя» защищая от других потенциальных маньяков. «Я тебя правильно понимаю?» «Нет, Ника, ты понимаешь меня неправильно», — ответила Сандра. «Я просто не хочу оставаться с кем-то одним из вас, как и любой другой. Как раз потому, что каждый может оказаться этим самым маньяком. И всем станет легче, если мы перестанем вкладывать в чужие слова смысл которого изначально в них не закладывалось. Тебе так не кажется? «Всех понемногу сдают нервы», — заключила енни. Впрочем, что в этом удивительного? Она доела последний кусок, встала и принялась расхаживать по комнате. Затем ее внимание снова привлекли два небольших оконца в дальней части зала. «Как, по-твоему, Ника? Скоро там решат направить к нам спасателей» когда снегопад наконец прекратится?» Ника пожал плечами. «Даже не представляю». В его голосе по-прежнему звучала обида, что совершенно не вязалось с тем образом, который сформировался в представлении Йенни за прошедшие два дня. «Не исключено, что горно служба уже пыталась выйти с нами на связь, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. Если они не получат ответа, то направит отряд, как только позволят погодные условия. И когда это произойдет? На этот раз Ника все же посмотрел на нее. Откуда мне знать? Я подумала, ты знаешь такое по опыту? Ника невесело рассмеялся. По опыту. Мой опыт подсказывает, что ничего подобного вообще не должно было произойти. Снегопад вроде этого. Ладно. «Но все остальное...» Давид поджал губы. «И мы приходим к выводу, что избавиться от телефонов — так себе идея. Второй раз я на такое не подпишусь. Цифровой детокс. Хорошо. Ни телефона, ни интернета, вообще ничего чудесно. Но было бы достаточно просто выключить смартфоны и договориться, что никто не будет ими пользоваться». — Должно же быть хоть немного доверия между нами. Я взрослый человек и иду на это по своей воле. — Ну да, — отозвался Ника. — Об уровне доверия особенно говорит тот факт, что Томас пронес сюда телефон. И что? Он с вызовом посмотрел на Давида. — Как ему это помогло? — Никак. Потому что здесь, на многие километры вокруг, нет сети. Будь у каждого из нас по телефону, это никак не изменило бы положение. Давид отмахнулся. Как бы там ни было, я знаю одно. если мы выберемся отсюда, ни шагу больше не ступлю без смартфона. Со стороны дверей послышался топот, и все взоры устремились туда. Через мгновение в проеме возник хорст. — Что случилось? — спросила Йенни. «Я... я говорил с Тима. Где он?» — оживился Ника. «Не знаю, где он прячется. Где-то в подвале, в пустующих коридорах. Должно быть, он услышал меня, пока я разыскивал его. В какой-то момент он вдруг возник передо мной. Он...» Хурст потер глаза и покачал головой. «Он держал в руке кухонный нож. Я не мог приблизиться к нему». — Тима сказал, чтобы я проваливал, иначе он за себя не ручается. Он угрожал мне ножом. — Мне! — Хорошего мало, — произнес Давид. — В каком смысле за себя не ручается? Что он имел в виду? Хорст шагнул к ближайшему из кресел и рухнул в него. — Сам не знаю, но еще ни разу не видел его таким. «Какая яростная решимость в глазах! Полагаю, когда этот полудурок заявил, что Тима стоит за всем, а потом еще и запер его в холодильнике, то разбередил старые раны, так что Тима просто потерял над собой контроль!» «И что теперь думаешь?» — спросил Ника. «Тоже считай, что он мог это сделать?» Хорст несколько секунд смотрел на Давида, после чего медленно произнес. — Нет, я в это по-прежнему не верю. Я не отметила, что убежденности в его голосе поубавилась Но я еще ни разу не видел его таким и не знаю, что произойдет, если он повстречает Матеса. — У тебя разбитый вид, — заметила Сандра и кивнула на два кресла, сдвинутые Флорианом. «Может, тебе лучше прилечь?» Хорст мотнул головой. «Нет, со мной все хорошо». Но Сандра поднялась, взяла подушку со своего кресла и направилась к лежбищу Флориана. «Давай, тебе станет лучше, вот». Она резко замолчала и уставилась на сиденье одного из кресел. «Что такое?» — встревожилась енни. Еще через мгновение рядом оказался Давид, Он взглянул на то же место и обронил. «Ну надо же!» «Да что там такое? Скажите уже!» ей не сама не понимала, но что-то мешало ей встать и посмотреть лично. «Нож! Между сиденьем и подлокотником!» — ответила Сандра, не отрывая взгляда от находки. «Похоже, нож Флориана!» «Выходит, он и в самом деле забрал его!» «А потом забыл, когда ушел с Матиасом», — предположил Давид. «Странно только, что следов крови на нем теперь нет». «Что?» Ника поднялся. «Ты уверен?» «Захвати салфетку», — попросил его Давид. Ника подошел к ящику с продуктами и передал Давиду бумажную салфетку. Тот осторожно взял нож и осмотрел со всех сторон. «Совершенно чистый». «Я бы сказал, кто-то еще тщательно протер или даже отмыл!» Он встретился взглядом с енни. «К вопросу о том, что полиция изучит все отпечатки!» Но... Начала Енни, хотя сама не знала, что хочет сказать. Как не тяжело было признавать, и на ней происходящее сказывалось все ощутимее. «Не знаю, как насчет вас, — сказал Хорст, — а по мне так вариантов...» Не так уж много. Вероятнее всего, как мне кажется, Флориан вытер нож, поскольку знал, что кроме его собственных других отпечатков на нем не найдут. Таким образом, стало бы ясно, что он единственный держал этот нож в руках. «Или его взял Матиас, вытер как следует и незаметно подложил, когда приходил сюда, и Флориан ушел вместе с ним», — добавил Давид. «Ну, даже не знаю», — Ника с сомнением покачал головой. «С чего бы ему это делать?» «Да, с чего бы», — повторил Давид. «По крайней мере, это объяснило бы, почему Флориан не взял с собой нож», — сказала Йенни, готовая ухватиться за любой убедительный аргумент, который снял бы подозрение с Флориана. Сандра кивнула. «Точно. Флориан не оставлял его здесь, потому что ничего не знал о нем». Иначе выходит какой-то бред Зачем ему тайком забрать свой нож Вытирать его Чтобы потом просто уйти И забыть на кресле Насколько это вероятно, по-вашему? И еще кое-что говорит в пользу того Что за этим стоит Матес Заметил Давид Когда выяснилось, что нож принадлежит Флориану Он тут же уверовал, что Тима не виновен А Флориан и есть наш маньяк Ника пожал плечами — Ну и что? Когда мы вносили Йоханнеса, он снова ополчился против Тима. У него не все дома, это же очевидно. — Насчет последнего полностью согласен, только вот он действительно обвинял Тима, сидя на лестнице да так громко, что и Флориан должен был слышать. Что если это лишь уловка, чтобы усыпить бдительность Флориана и подсунуть ему нож? От этой мысли лоб у Ени покрылся испариной. — Если это так, — произнесла она тихо, — то Флориан в серьезной опасности.